Глава 12 Рина. Больше я мыслей полосатого не ловила. Повезло. Мне и без того хватало отвлекающе-раздражающих факторов, мешающих получать удовольствие от завтрака. Но вот как прочувствовать вкус булочки, когда со всех сторон на тебя устремлены десятки взглядов? Да если б я мечтала стать центром внимания, давно бы заявку на какое-нибудь реалити-шоу подала. В общем, только подчёркнуто любезное поведение Оуэна, и его же невозмутимость, и помогали не давиться. Зёбристый принц подливал в мою чашку кофе, придвигал вазочки с джемами, словом ухаживал. А ещё щедро поливал лестью, но я не велась. Нет, Оуэн, конечно, милый парень, особенно на фоне своего родственничка, но... Но я запомнила и его пренебрежение к коре, и явную досаду, когда я неосторожно усомнилась в его титуле. Судя по всему, между принцами существовало, если не вражда, то соперничество точно. И пока меня воспринимают как придаток к Зейну, ничего хорошего от Оуэна ждать не стоит. Так что улыбаемся и машем. Ну или салютуем чашечкой в ответ на очередной комплимент и переводим тему на что-то полезное. Как думаешь, есть возможность обойти запрет на вынос еды из этого закутка для избранных? Зёбер точно не ожидал, что от рассуждения о моём чудном цвете лица его отвлекут таким вопросом. Физиономия его несколько вытянулась, от чего стала ещё больше похожа на Зейновскую. Любые чары так или иначе можно обойти или взломать. Помедлив, выдал он. Вопрос лишь в силе, навыках и целесообразности их затрачивания. Я насупилась. Сила-то вроде как у меня имелась, а вот навыки. С навыками была беда. Причём глобальные, нуждающиеся в срочном решении. Я ведь не умела простейшего. Того, с чем каждый маг этого мира управлялся с пелёнок. «Для чего тебе выносить отсюда еду? Доступ в столовую круглосуточно?» «Правда?» — мой голос прозвучал скептически. «Помнится, Кори вчера что-то говорила про «успеть», а я ей доверяла больше, чем Оуэну». Даже если отвлечься от личных симпатий и антипатий, вряд ли полосатый принц так же тщательно изучал материалы об Академии. «Он-то не готовился здесь учиться?» «Для нас, да», — улыбнулся Зёбер. «Ну, конечно», — закивала я, — без привилегий. «Я понимаю причину твоей иронии, но привилегий действительно нет в учёбе. Никто не станет делать поблажек на занятиях, завышать оценки, игнорировать прогулы, прощать невыполненные занятия и тому подобное. Разве что на практических подстрахуют, дабы исключить лишний риск для жизни и здоровья» а в остальном... Согласись, было бы странно, если бы нас поселили с остальными и вынуждали общаться более необходимого. Согласиться я не могла, но благоразумно промолчала. Затевать спор с утра пораньше — вот уж нет. Поругаться мы всегда успеем, а вот пообщаться с пользой — для меня, не факт. Ну ладно, допустим, что прийти сюда я могу в любое время, но не тащиться же через пол академии чтобы выпить чаю перед сном. Да и неуютно мне здесь, непривычно. Ерунда. Через пару дней все эти любопытные взгляды и пересуды превратятся для тебя в фон. Нечто вроде шума волн. Он есть, но лишь когда о нём думаешь. Я лишь хмыкнула, мысленно заменив пару дней на пару лет. И раз уж мы заговорили о любопытстве, ты позволишь? Оуэн отложил нож, которым терзал отбивную в процессе нашей беседы, и потянулся к моей руке. От порыва метнуть в него остатками булочки и спрятать руки за спину, удержалась. А вот от подозрительного «что?» — нет. «Твое кольцо», — пояснил Зёбер, ухвативший за мою ладошку и потянув её на себя. Народ в столовой дружно ахнул. Наверное, со стороны всё это виделось чем-то романтичным, таким себе недвусмысленным проявлением чувств к чужой невесте. На деле же хватка у Оуэна оказалась та ещё. Я будто в капкан угодила. Я читал об этом артефакте. Выкручивая мою ладонь, то так, то эдак, сообщил Зёбер. Но не припоминаю, чтобы прежде он принимал столь причудливую форму. Признаваться, что кольцо трансформировалось под мои запросы, не стало. Интуиция вообще шипела не слишком откровенничать с полосатым и всячески намекала на необходимость побега из зоны его внимания. И я была с ней совершенно согласна. Ничего не могу сказать по этому поводу. Всё же, высвободив конечность, открестилась от любых вопросов я. И, кстати, о чтении. Я как раз собиралась начать знакомство с Академией с библиотеки. Так что прошу меня простить, вынуждена попрощаться». Поднявшись из-за стола, кивнула Оуэну и засеменила к выходу. Кори, как оказалось, столовую уже покинула, но ждала меня, подпирая стенку в коридоре. Но «Ну, наконец-то!» — поприветствовала она моё возвращение в мир простых смертных. «Я уж думала, ты до вечера с этим хмырём любезничать будешь». Никакого почтения в адрес лица королевской крови у боевички не наблюдалось. И это, кстати, было странно. Ладно я, мне все эти титулы и официозы прежде даже не снились. Я коронованных особ видела только по телевизору. И воспринимала примерно как персонажей фильма. Нечто нереальное и бесконечно далёкое. Но Коризанна-то местная. Она все эти этикеты и прочую муть должна была впитать с молоком матери. Словом, подробности подружкиной жизни вызывали всё больше вопросов и точно нуждались в прояснении. Я бы сразу приступила к допросу, но тут нарисовался выше обозначенный «хмырь» и любезно предложил сопроводить в обитель знаний. Кори скорчила гримасу, настолько выразительную, что даже невозмутимость у Оуэна слегка пошатнулась. Наверное, прежде никто ему рожь не корчил. Впрочем, если не отстанет, и так и будет таскаться за нами весь день. Приобретённого за время пребывания во дворце Лоска мне явно не хватит. И кроме коренных кривляний, Зёбер рискует нарваться напрямую посыл куда подальше. К счастью, у дверей библиотеки полосатый принц от нас отцепился. Раскланялся, вынудив меня снова гнуть ноги в реверансе, и слинял. Внутри книжное пристанище не впечатляло. Впрочем, кому я вру. Огромное помещение с лабиринтом из стеллажей просто впечатляло. Подавляло своими масштабами. И как тут что-то искать? «Пойдём», — потянула за рукав Рязанна. «Тут где-то должна быть стойка выдачи. Искомое мы обнаружили минут через пять блужданий между шкафами. И не обрадовались. Просто тянувшаяся вдоль стены очередь оптимизма не внушала. Ещё больше удручало сердитое лицо библиотекаря. Пухлые розовые щёчки этой пожилой женщины настолько не вязались со злобным прищуром и поджатыми губами, что обращаться к ней совсем не хотелось. Но самым печальным было не это. И даже не читальный зал, где почти не было свободных столов, а огромные светящиеся буквы, парящие в воздухе прямо над стойкой. «Книги выносить из библиотеки запрещено», — вещала надпись. «Это что же?» «Постоянно здесь заниматься придётся», — расстроилась я. «Учебники нам в хозяйственной части выдадут», — слегка утешила Кори. «Здесь только дополнительная литература». Утешение вышло так себе. Вряд ли среди положенных первому курсу книг окажутся нужные мне. Историю, географию, простейшую магию все местные изучали ещё в школе. Так что придётся мне знакомиться с неприветливым библиотекарем и выбирать стол поуютнее для постоянной прописки. «Ужас», — поделилась с подружкой ключевой мыслью. «Какой именно ужас вас интересует? Наведённый? Естественный? По методу брауля или френтеля?» «Уточните запрос». Раздался вежливый голос за моей спиной. Я вздрогнула и резко развернулась. А кури уже знакомым жестом схватилась за кинжал. Позади нас, как оказалось, маячился брат столовских официантов. Только этот призрак был облачён в мантию и смешную шапочку с шариком на макушке. «Персональный библиотекарь? Что ж, в этом случае возражать не стану. Если, конечно, меня не посадят в очередную клетку для мартышки на всёобщее обозрение». «Нет, про ужас пока не надо. Можно мне учебник по магии для начинающих или что-то в этом роде?» Стеклянный помпон призрака засветился, как лампочка. Помигал разноцветными огоньками и погас. «Запрос выполнен», — объявил библиотекарь и добавил. «Изволите изучать здесь?» Он махнул рукой, указав на возникшую между стеллажами арку, за которой виднелось нечто вроде гостиной с камином, креслами и диваном. «Или доставить в ваши покои». «Стоп! Очередные непривилегии?» «Чудно!» Я просияла и поспешно ответила. «Конечно, в покое. Скажите, а сколько книг одновременно я могу взять?» «Лимит установлен в размере трёх десятков тому томов базового фонда и не более трёх из особого». Любезно просветил призрак. «Ух, сейчас развернусь!» Я мысленно потёрла ладошки и прошептала на ухо боевички. «Тебе что-то нужно?» Из библиотеки мы вывалились, сияя, как две фары дальнего света в ночи. Кори радовалась, а я была просто счастлива. Ещё бы решить проблему с едой, и вообще можно считать жизнь наладившейся. «Куда теперь?» — спросила подруга, выуживая схему. «Полигон, оранжереи, лаборатория, парк, сад бестиарий. Это как?» «Там собраны скульптуры всей нечисти и нежити, а ещё выдающихся магов прошлого». «Звучит интересно, но давай сперва посмотрим, где у нас будут занятия, чтобы завтра не искать». «Разумно», — согласилась Кори. «И там наверняка сейчас никого нет, так что заодно и поговорим. Расскажешь, наконец, о себе». Улыбнулась я, а боевичка вдруг приуныла. «Ладно», — буркнула она и махнула скрученная в трубочку схемой. «Нам туда». В коридорах учебного корпуса действительно никого не было. Да и ничего интересного не было тоже. Двери. Двери и ещё раз двери. И небольшие рекреации с мягкими лавками и небольшими фонтанчиками. В одной из них мы и устроились. «Ну и что ты хочешь узнать?» — тоскливо произнесла Коризанна. Её внезапное кислое настроение мне было совсем непонятно и неприятно. В любом другом случае я бы отступила, не стала затрагивать тему, которую явно не хотят обсуждать. Но прояснить то, что, похоже, знали все, следовало. Всё. Для начала скажи, к какой расе ты относишься. «В смысле?» — изумилась Кори. «Ну...» — деликатно намекать я никогда особо не умела, а потому сказала прямо. «Твои зрачки, клыки и когти явно нечеловеческие. Ты вампир?» «Кто?» — боевичка захлопал ресницами. «В летучую мышь превращаешься? Кровь пьёшь?» — зашла я с другой стороны. «У вас в том мире превращаются в летучих мышей?» В голосе Кори ужас смешался с восторгом. «У нас никто ни в кого не превращается. У нас вообще волшебство только в сказках бывает. И вампиры оттуда же». Так что насчёт крови? Мне бояться, что ночью ты прокрадёшься в мою спальню и укусишь, или не стоит. «Да ты что, в упыри меня записала?» — воскликнула подруга. «То есть вампиры тут всё-таки бывают. Печально». «Да их перебили полтыщи лет назад», — продолжала возмущаться Коризанна. «Это если отвлечься от того, что они были ростом не по пояс, мохнатые и с рогами». «Да уж, параллель так себе. Я бы тоже оскорбилась сравнением». Кори. Я со вздохом взяла подругу за руку, ободряющей её, пожала и доверительно продолжила. «Пойми, наконец, я не местная. Я ничего здесь не знаю. Я совсем не хочу тебя обидеть или расстроить. Но ведь глупо скрывать от меня то, что знают все. Ты же не одна здесь такая. Я видела ещё несколько девушек с такими глазами. Да нет тут ничего обидного, и никакие мы не вампуры. вампира Неважно, люди мы». «Просто наши предки были магами крови. Ритуалы всякие проводились жертвоприношениями». Я вздрогнула, но как когтистую лапу боевички не выпустила. «И да», — продолжила она, — «ритуальные испития крови тоже были. Из-за этого произошла мутация, которая отразилась на всех потомках. Но это было тысячу лет назад. Всех участвовавших в обрядах казнили, а наследников воспитывали в уважении к чужой жизни». Словно по учебнику произнесла она. Магия крови с тех пор под запретом, под страхом смертной казни, так же, как стихийная и ментальная. «Стоп, какая-какая?» «Ментальная?» Голос, к счастью, не выдал охватившего меня волнения. «Ну, это когда мысли чужие слышат и вообще в чужой голове копаются», — пояснила Кори. «Забудь, менталов ещё до кровавых истребили. В общем, человек я. Просто с маленькими дополнительными качествами». Силы чуть-чуть, нюха, зрение и... И почему на тебя так странно реагируют, а на других клыкастых девушек даже не смотрят? Перебила я, стремясь отвлечься от пугающей мысли, что моя стихийная телепатия грозит мне плахой электрическим стулом газовой камеры или что тут у них применяют? Может, топят или на костре жгут? Некроманты мы, — отведя глаза, прошептала Коризанна. Потомственные. А я вот не удалась, не могу и всё. «Почему? На фоне грозящей мне казни некромантия показалась несущественной мелочью и совсем не испугала. Трупов боюсь». Так же шепотом пояснила подруга. «А зачем тогда на боевой факультет пошла?» «В смысле? Ну, в бою же тоже трупы?» «Ну, ты сравнила, они же мёртвые». «Действительно, от чего это я? А я живых боюсь, они противные и воняют». С последним было трудно не согласиться. В общем, на меня косятся, потому что считают странной, чокнутой. Наплевала на историю семьи, на традиции и всё такое. Ты теперь тоже со мной общаться не станешь. Помедлив, жалобно протянула Кори. Дурочка, расплылась я в улыбке. Я вон на свадьбу с принцем наплевала и учиться пошла. Представляешь, насколько чокнутой считают меня? Да уж, тоже заулыбалась боевичка. А чокнутые должны держаться друг друга в этом жестоком мире нормальных. Я подмигнула подруге и предложила. «На полигон?»